Глава 7. Новая и старая смерть. Дерван отвез меня обратно домой, причитая по пути, что завтра мне точно не отвертеться от школы, ибо он головой отвечает за успеваемость всех детей. И если я буду много пропускать, у центра опеки возникнут вопросы, а больше всего Дерван терпеть не мог общаться с людьми, от которых напрямую зависит его материальное положение. Войдя в дом, мы обнаружили гостя. Карл сидел за столом, попивая кофе, приготовленный Мартой из моей чашки. Они о чем-то беседовали, а когда мы вошли, резко замолкли. Марфей, почему не в школе? Сердито спросила Марта, не сводя глаз с дервана. Я возил его к психиатру, ответила Пекун, снял куртку и повесил в старый полотенный шкаф прихожей. У Карла есть новости по делу Ириды. Послушаешь? Она обращалась к мужу, перестав замечать меня. Конечно. С ней он говорил доброжелательно, не то что со мной. Деррон присел за стол, и Марта налила в кружку напиток из кофейника и поставила на стол перед мужчиной. Они вместе смотрелись курьезно. Он высокий и худой. Она полноватого телосложения и ниже его на две головы, и оба с вечно пасмурными лицами. «А мне можно послушать?» — я старался говорить уверенно. «Конечно. Может, у тебя будут идеи», — вежливо произнес Карл. «Не испугаешься фотографии с места преступления?» «Нет», — обещал я, но про себя отметил, что раздражает, когда со мной пытаются говорить как с ребенком. Я отодвинул стул и сел возле полицейского. Карл держал в руках толстый желтый конверт. Все замолкли, но тишину нарушал противно капающий кран у умывальника. Марта уже месяц просила Дервана его починить, а мужчина постоянно забывал, как и о других ее просьбах, которые касались и мелкого ремонта в доме. Карл открыл конверт и достал оттуда стопку фотографий. Сначала он не решался нам их показать, во взгляде читалось сомнение. Но все же мужчина взял из стопки самую верхнюю фотографию, а остальные положил перед собой так, чтобы изображения в кипе смотрели в стол. «Вы знаете эту девушку? Может быть, она где-то занималась вместе с Эридой?» Фотография пошла по кругу. Марта и Дервон покачали головами, передали изображение мне. С картинки на меня смотрела белокурая девушка, на вид младшей Риды года на два. Маленькая фотография в профиле была сделана для документов. Девушка на ней стояла ровно, не показывала никаких эмоций. «Впервые вижу», — заключил я и передал изображение обратно Карлу. «Что с ней случилось?» «Эту девушку зовут Айлина Кролос. Она училась в старшей школе, для обычных детей». Он посмотрел на меня, намекая на особенности нашей большой семьи. У меня невольно опустился уголок рта, выражавший явное презрение к такому разделению. Будь я смелее, то высказал бы все, что думаю о таком отношении, но подобные мысли вызывали лишь очередную волну накатывающего страха. После небольшой паузы, разбавленной звуками капающей из крана воды, Карл перевернул остальные фотографии. Обычно мы не показываем фото с мест преступления свидетелям, незнакомым с жертвой. Но в данном случае слишком много совпадений, чтобы оставить их без вашего внимания. На столе лежали десятки фото одного и того же трупа, но с разных ракурсов. На них изображалась та же девушка, что и на первом изображении. Верх серой куртки лайнера оказался порван так, что мягкий наполнитель разбросала по земле. Рука, распростертая на земле жертва, была повернута в неестественном положении, На шее находилась багрово-синяя гематома с явными отпечатками рук. На лице ссадины и синяк под глазом, а Элину задушили так же, как и Ириду. «Вы думаете, что в округе орудует серийный маньяк?» — встрепенулась Марта. «Специалисты из лаборатории считают так. По крайней мере, следы от руки те же. Но нас беспокоит, что разница между убийствами всего несколько дней, а значит, могут быть новые жертвы. Мы также обнаружили совпадение в стиле преступления с пятью жертвами в промежутке десяти лет». «Мой предшественник, детектив Флойд, прозвал убийцу «Лесной душитель».» Марта в шоке прикрыла рот ладонью. «Мы не будем отпускать детей без присмотра», — сухо сообщил Дерван. «Хватит событий для этой семьи». «У вас есть подозреваемые?» — колеблющимся голосом поинтересовался я. «Пока нет. Убийца не оставил следов, по которым мы могли бы его вычислить. Эксперты не нашли ни единого волоса или отпечатка пальца, чтобы можно было пробить по базе» так же и с остальными жертвами, пока ведем опрос всех, кто ходил в лес по каким-либо делам в день убийства. И много таких людей? «Морфей, пусть убийцу ищут детективы, не лезь куда не просят», — процедил Дерван, нервно сжав ладонь в кулак, лежащий на столе. «Да я не...» «Все нормально, Дерван. Карл перебил мое оправдание. «Я понимаю, как важно обрести возмездие за дорогого человека», — он говорил тяжело, что-то вспоминал. Я решил пойти служить в полицию после исчезновения брата в детстве. Нам было по 10 лет, когда в один день он не вернулся со школы. Я тогда изображал больного, чтобы откосить от контрольной, о чем потом жалел всю оставшуюся жизнь. Детективы не нашли ни единой зацепки, будто Майк растворился в воздухе. Даже тело не нашли. Тогда я обещал себе выучиться на детектива и найти его но эти поиски ни к чему не привели, да и до детектива я так и не дослужился. «Сочувствую вам», — участливо произнес я. «А я сочувствую тебе, поэтому хочу, чтобы ты был в курсе. Мы не сидим, сложа руки, и обязательно найдем этого мерзавца!» Он похлопал меня по плечу. «А сейчас мне пора идти. Я назначил встречу с лесником. Он мог видеть что-то необычное. У него мало рабочих дней, так что следует поспешить, иначе придется ждать еще три дня до его следующей смены». «Разве лесники не живут в ближайшем городе?» Мои глаза слегка расширились. «Мистер Левойский подрабатывает на пенсии и проводит в лесу 2-3 дня в неделю в лучшем случае. Он живет далеко, как я понял. Ему аж 4 часа ехать». Я кивнул и мысленно представил, как мучительно тратить по 8 часов на дорогу к работе. Но, возможно, ему нравится время в пути. Я знал взрослых, которые, чтобы сбежать от насущных проблем, Любили покатать часик-другой на машине под музыку из радиоприемника. Карл собрал фотографии обратно в желтый конверт, встал из-за стола и спешно нас покинул, аккуратно закрыв за собой входную дверь. До ночи оставалось уйма времени, но я не хотел его тратить на тревожные мысли и выпил три пилюли нового снотворного, что передала мне Марта. Уходя наверх, попросил не трогать меня до утра, так что настало время получить ответы. Забвение пришло почти сразу, как тяжелая голова опустилась на мягкую подушку, и веки открылись, но уже в другом мире. Я лежал там же, где и закончился сон в прошлый раз. Благо, сейчас царил день, и вокруг сновали толпы людей. Встав, обнаружил, что их внимание приковано к месту, где свет заставил ангела взорваться изнутри. «Мальчик, а ты как здесь взялся? Один удар сердца назад здесь никого не было». Меня кликнул изумленный мужчина в серой рясе на средневековой манер. «Да я из этого дома вышел, вы, может, не заметили? Передвигался-то я быстро!» Я указал рукой на дверь дома Ириды в надежде больше не привлекать внимания. Мужчина окинул меня крайне недоверчивым взглядом, но я стремительно подбежал к дому и застучал костяшками по входной двери. «Это морфей! Впустите меня!» — прокричал я, непрерывно стуча. Пока мне открывали, страх и паника улетучились. Я чувствовал себя психически здоровым человеком, как и в прошлые разы во сне. Прогнившие доски старой двери заскрипели, и Рида впустила меня. «Ну как там в мире живых?» — горделиво запрокинув голову, поинтересовалась она вместо приветствия, пока мы стояли на пороге. Девушка сменила походный костюм на черное кружевное платье в пол, и в этом наряде она выглядела старше лет на 10, но в то же время бесподобно. «Не очень, если честно. Мы можем об этом поговорить?» Этой фразе меня научил психолог, идеально подходит для обсуждения важных вопросов. Пойдем в мою комнату». Я кивнул, и Ирида повела меня за собой через узкий коридор на лестницу второго этажа. Деревянные ступеньки нещадно скрипели под ногами. Девушка дернула за ручку хлипкую дверь без примитивных замков. Она, повисшая на одной единственной петле, адски заскрипела. Мы нырнули в полутьму помещения. Оно скорее напоминало чердак, чем спальню девочки-подростка. Потолок располагался под углом и сливался к центру в правильный треугольник. Верхним перекрытием давно требовался ремонт, прогнившие доски покрывал слой плесени. Окон не имелось, как и во всем доме. Из мебели здесь было всего четыре предмета. Железная кровать с изголовьем, украшенным вензелями, с незастеленным посеревшим матрасом. Одинокий стул со скошенной ножкой примостился возле стола, застеленного черной ажурной скатертью. На столешнице разместилась ваза из мутного стекла с давно завядшими цветами, а в углу, возле двери, двустворчатый платяной шкаф со сломанной дверцей, стоявший на полу, закрывая содержимое гардероба. Мы присели на скрипучую кровать. В воздухе витал запах старости и сырости. Здесь оказалось слишком мрачно по сравнению с комнатой Ириды в мире живых или наяву. «Но зачем мое сознание рисует подобный контраст?» Решил спросить напрямую. «Раз это сон, а иначе и быть не может, то мне нечего терять, если я буду оказываться рядом с Ридой каждую ночь». «Почему здесь так мрачно?» — мой взгляд блуждал по комнате. «Ты иначе представлял пристанище для души? Но ну, неплохо, что эта комната недавно освободилась. Думаю, букет свежих цветов все исправит». «Просто я точно знаю, что это сон, и психиатр посоветовал спросить у тебя, то есть меня, что ты хочешь сказать?» «Ну, знаешь, поговорить со своим подсознанием напрямую». Я говорил неуверенно, запинаясь, все еще оставалась сумрачная надежда, что этот мир может оказаться правдой. А мир без страха мне нравился значительно больше, чем тот, в котором я прожил свои 17 лет. «Какой к черту сон, Морфей? Моя душа здесь и никуда не исчезнет!» «Как еще доказать тебе, что это мир мертвых? Она нервно жестикулировала, указывая то на себя, то на мир вокруг. Я задумался. Потёр костяшками пальцев подбородок. Вспомнил беседу с Карлом. Ириде следовало рассказать о том, что ее убийца не остановился. Но если она — плод больного воображения, то и так это знает. К тому же не хотелось расстраивать девушку плохими новостями. Вдруг в голове родилась гениальная идея, и я ее озвучил. «Как в мире мертвых найти определенного человека?» «А ты знаешь, когда, как и где он умер?» — сразу ответила она с облегчением. «Знаю примерное время, когда он исчез, и имя. Это все. Хм, можем попробовать». Она задумчиво накручивала прядь вьющихся каштановых волос на указательный палец. «Что попробовать?» «Ты же просил найти умершего». Она тяжело вздохнула. Мы сходим в архив хранителей. Вход туда доступен для всех душ, чтобы мы могли отыскать близких. Но сразу предупреждаю, ни один свиток оттуда нельзя выносить. Ого, а в современном мире создали бы таблицу на компьютере с поиском по ячейкам. Я уже представил, как придется прошерстить тысячи, если не миллионы свитков. А в мире мертвых нет электричества, и мне это нравится ничуть не больше, чем тебе. Я утром мылась в тазе с холодной водой. «И не наливала в него воду дважды?» — усмехнулся я. «Конечно, нет». Уголки ее губ миловидно приподнялись. «Ну так что, если выдвинемся сейчас, то можем провести ночь в архиве». «Вперед!» — воодушевленно заявил я, вставая с кровати, и протянул Риди руку. Девушка приняла мою ладонь, но отпустила ее сразу же, как встала. Мы спешно укутались в теплые черные плащи, которые приобрели еще в деревушке рядом с порталом белого света, и спустились на первый этаж. Здесь стоял приятный запах, навеивающий ощущение обжитого дома. С кухни доносились голоса вермы и матери Ириды. Женщины готовили что-то сладкое. Запах напоминал запеченные яблоки с корицей. «Что они готовят?» – поинтересовался я шёпотом у Ириды. «Зимние яблоки в соке сахарного тростника. Они готовят в очаге, так себе занятие, если раньше ты пользовался духовкой». Не дожидаясь моего ответа, Ирида распахнула входную дверь, И вышла на улицу. Народа возле дома только прибавилось, но благо они не заходили за забор, где находилась земля семьи Ириды. Местные порядки запрещали разгуливать по чужим дворам. По крайней мере, так жители оставались уверены в целости своих огородов. Каждый выращивал что-то на незамерзающей земле возле домов. Мы протискивались сквозь души, тесно столпившиеся возле черного выжженного пятна, где и взорвался темный ангел. Вы не знаете, что здесь случилось? Криди обратилась женщина преклонного возраста в коричневом невзрачном платье. «Нет, мы не выходили ночью. А сейчас пропустите нас!» Последние слова девушка выкрикнула, заставив толпу расступиться. Мы стремительно миновали узкие городские улочки. И чем выше поднимались в гору, тем больше этажей в зданиях встречалось. Возле домов сновали люди. Кто-то выставлял на импровизированных лавках товары для натурального обмена, в основном те, что выращены в своем огороде но встречались и редкие вещи. Книги, написанные от руки, растительные краски, примитивные строительные материалы и многое другое. Здесь не было ни денег, ни драгоценностей, к которым привыкли люди, поэтому экономика не развивалась. Но зато каждый стремился облагородить свое жилище, иначе я бы не встречал столько сделанных вручную элементов декора в уличных лавках. «Там самые древние дома», — объяснила Ирида, указав рукой ввысь, где на уровне облаков расположились величественные строения, похожие на средневековые замки. «Да, видать, у них было много времени, чтобы построить такие хоромы», — усмехнулся я. Но брови полезли наверх от осознания, что высокие дома тоже строили вручную. «Чем больше душ создает Вселенная, тем больше разрастаются грани миров», — она взглянула наверх, туда, где за высокими облаками окутывающими горную вершину, просвечивал лесной мир, что виделся мутным темно-зеленым пятном из-за окутывающей его дымки. Кто живет на других гранях? Не просто же так они созданы. И что-то мне подсказывает, не одни только животные там обитают. «Да, там другие условия жизни, и иной состав атмосферы, хотя не знаю, какое это имеет значение для мертвых. Считай, что наша грань почти бесконечного мира, конец которого все равно невозможно найти, создана для людей и всех тех, кому будет здесь комфортно. Я не видела тех, кто живет на других гранях, они слишком далеко, чтобы что-то рассмотреть». «Думаешь, что там души с других планет или альтернативных вселенных?» Я прошел мимо четырехэтажного дома из красного кирпича. Заметил, что во всех домах нет окон, но изредка встречаются заколоченные или заложенные кирпичами рамы на фасадах, будто сделанные для зловещего декора. В этом городе все говорило о мрачности смерти. «Не знаю, но мне нравится вариант с инопланетянами». Она отбросила легкую усмешку. «А почему нигде нет окон?» «Чтобы тьма не поглотила свет наших душ». «Я тебя не понимаю. Хочешь сказать, что свет излучают сами души? Я не заметил, чтобы твоя тетка светилась». Я рассмеялся, припоминая вредную старуху. «Если мы не светимся, как лампочки, это еще не значит, что душа не излучает свет. В помещении без окон свет в безопасности ночью». Я кивнул, наконец-то осознав причину странной архитектуры этого города. Но стоило понять одно, как в голове возникло сотня связующих вопросов. «Тогда почему у домиков в первой деревне имелись окна? Я точно помню, что они были». Думаю, там никто не живет. Это что-то вроде места временного пристанища для новых душ. Не факт, что тьма вообще доходит до туда. Хм, а вот это интересно. Если в нашем запасе целых 45 лет до твоего перерождения, то обязательно проверим. Я раньше не замечала в себе бурного любопытства. Что изменилось? Мне правда хочется найти ответы. Это важно для меня самого. Пока что наяву голова занята либо кошмарными воспоминаниями, либо мыслями о том, что я окончательно свихнулся. «Ты не сумасшедший, Морфей, и я тебе это докажу», — решительно заявила она. «Спасибо, я очень ценю твою помощь», — я говорил искренне, несмотря на то, что этой фразе также научился на уроках социализации. «В этом мире нет страха, то есть с тех пор, как ты провела меня через портал, ужасов больше не было, я никогда не ощущал себя так хорошо, как здесь». «Право, я тоже», — девушка улыбнулась. В коридоре, что составляет связующее звено между живыми и мертвыми, я все еще чувствовала себя ребенком, но уже не тем, кем была до смерти. Там начал возвращаться рассудок. Ты сам предполагал, что мозг может заболеть, но душа останется нетронутой. А здесь мы чистые души. Ты стала гораздо серьезнее, словно за раз повзрослела лет на десять. Я не переставала улыбаться, как дурак. «Буду считать это за комплимент», — она ответила искренней улыбкой и откинула за плечи копну непослушных волос, в которой мелкими бисеринками красовались свежевыпавшие снежинки. Я впервые за 12 лет, что мы жили в соседних комнатах, посмотрел на Ириду не как на сестру, но как на симпатичную девушку. У меня уже были попытки построить отношения с девушками из соседней школы. Но меня обычно бросали после нескольких свиданий, объясняя расставание тем, что я слишком странный а девушки из спецшколы были еще страннее меня, и я не рисковал приглашать их куда-либо. Ирида же ни с кем не встречалась при жизни, тогда ее больше интересовали игры и невидимые друзья-животные. Мы шли несколько часов, но я не забывал, что время здесь течет иначе, а расстояние преодолевается значительно быстрее, чем на наяву. Миновали десятиэтажные строения широких фасадов домов, украшенных древними мраморными колоннами в стиле римской античности прошли сквозь густой туман, миновав зону скопления облаков. Перед взором, сзади, открылось чистое воздушное пространство, и мы на мгновение застыли, любуясь верхними гранями, где спокойный океан соседствовал с бесконечной черной пустыней бушующих ветров, поднимающих песок так низко, что казалось, что до него можно дотянуться рукой. Ветер усиливался, покалывал лицо, заставлял щуриться. Плащи развеивались от очередного морозного порыва, чем выше мы поднимались тем становилось холоднее. Снег близ вершины не таял, и мы уже шли по утоптанным белым тропинкам. Проходили мимо мрачных старых каменных замков в англосаксонском стиле, огороженных высоким забором. Здесь оказалась настоящая кладезь для любителей истории и архитектуры, но я не входил в их число. За несколько километров, отделявших нас от вершины горы, громадные строения самых древних родов этого города заканчивались И начинался заснеженный склон. Тропинка с заледенелым кованым забором вела наверх. Мы спешно поднялись на плоскую заснеженную вершину, которая состояла почти из одного льда и снега, и вновь замерли любуясь видом. Но в этот раз мы обратили взор к горизонту. На фоне грани бесконечных зеленых лесов, что в мире живых могла стать той частью, где красуется голубое безоблачное небо, виднелись с высоты величественные горные хребты. «Тут вот так красиво!» — восхитилась Ирида. «Согласен. В реальной жизни мы с тобой ни за что не решились бы взобраться на гору». Она улыбчиво кивнула в ответ. «Здесь я чувствую себя свободным», — признался я. «Это великолепное чувство. При жизни мне не хватало чего-то подобного. Как и мне». Ирида на мгновение задумалась. Я заметил, что теперь в подобные моменты она начинает накручивать волосы на палец, и это не показалось мне очередным бзиком, скорее наоборот, достаточно женственным жестом. Девушка пошла вперед. В самом центре неровного круглого склона находилась каменная постройка. Она напоминала примитивную автобусную остановку и совершенно не вписывалась в пейзаж из здешних окрестностей. Ирида зашла внутрь строения и жестом просила следовать за ней. Мы сделали пару шагов и ступили на винтовую лестницу. Кто-то высек ее прямо в центре горы. Шахту освещали многочисленные факелы. Создавалось ощущение, что мы спускаемся в самое пекло ада. С каждым пройденным пролетом становилось теплее. Каблуки ботинок звонко стучали по каменным плитам, заглушая монотонный треск огня факелов. После долгого спуска вокруг стало так жарко, что на лбу выступило испарина. Я снял теплый плащ и кожаную куртку, и Рида последовала моему примеру. Наконец, длинная лестница закончилась, и мы вышли в просторное помещение, заполненное многочисленными высокими стеллажами с редкими представленными лестницами. Шкафы оказались забиты свитками разной испорченности. Я взял парочку первых попавшихся. На древних бумага успела почернеть, на более новых еще можно было различить закорючки неизвестного мне языка. «Ну, и с чего начнем?» Я шумно выдохнул, оценивая масштаб предстоящей работы. «Найдем местного хранителя и попросим помочь», — четко заявила Ирида. «А ты уверена, что этот ангел поможет нам после того, что я сделал?» «А ты не привлекай внимания и веди себя тихо. Даже в его глазницы старайся не смотреть». напутствовала девушка, продвигаясь дальше между бесчисленных стеллажей с ячейками. «Здесь было место для каждой души». Мы продвигались в самый центр, тускло освещенный факелами на стенах библиотеки. Я невольно задумался, что это огнеопасно для такого количества бумаги, но, судя по цельным каменным стенам, пожары здесь не случались. Библиотека архива казалась бесконечной, но мы быстро преодолели расстояние. Очередной плюс особенности мира мертвых, если, конечно, это не сон, на что надежды стремительно выросли от идеи поиска реального пропавшего человека. В центре зала архива располагался читальный зал с многочисленными деревянными столиками и стульями, потрепанного временем вида. Хранитель в образе человеческого скелета с черными крыльями был слишком похож на уничтоженного собрата. Белый свет глазниц был направлен на старый фолиант, на вид сплетенной из старой кожи. Но ангел смерти оторвал взгляд, услышав наше приближение. Звонко эхо от каблуков не позволяло тихо передвигаться. «Нам нужна ваша помощь с поиском пропавшей души. Не откажете заблудшим, хранитель!» Ирида подошла к столу и попросила вежливым тоном. «Что вам известно об утраченной душе?» — за могильным тоном спросил хранитель, после чего отодвинулся на стуле и встал из-за стола. «Мне бросились в глаза его черные кости с многочисленными брешами от естественного гниения. На этих местах искрил белый свет» такой же, как у глазниц ангела, и порталов, которые, как я успел выяснить у Ириды, работают только в одном направлении. Так что по ним нельзя вернуться обратно, в связующий коридор, заполненный черными сгустками почивших душ. «Морфей, у души есть имя? Расскажи все, что знаешь». Ирида обернулась ко мне. Я подошел ближе к столу, но взгляд остался блуждать по полу, опасался смотреть на Хранителя. «Его звали Майк Дрюссель». «Он пропал 28 октября после 15 часов, когда возвращался из школы домой. Это было...» — я замялся на секунду, вспоминая. «В 1953 году. Да, точно, это было 25 лет назад. Он пропал в городе Белвилл, если это важно». «Это важно, дорогие мои». Низкий голос хранителя в этот раз показался мне дружелюбным, словно я говорю с добрым дедушкой. Пойдем, поищем город в картотеке». Скелет, скрипя костяшками пяток по каменному полу, отошел к стеллажу сзади. Он двигался, прихрамывая, но довольно юрко. Распахнув черные крылья, хранитель взметнул наверх. Он ловко парил перед высокими стеллажами с карточками. Водил костяшку указательного пальца по надписям. Я заметил, что здесь все написано на незнакомом языке. Сложные загорючки сливались в слова. «Ты понимаешь, что здесь написано?» Я обратился к Риди, указав на первую попавшуюся надпись. В ответ девушка лишь покачала головой. Это язык древних людей, мои дорогие! в низком басе хранителя угадывалась Ирония. На нем мы ведем всю документацию. На Земле, если память мне не изменяет, о нем еще не слышали. Что значит еще не слышали? Я набрался смелости и поинтересовался. От этого хранителя не исходила опасность. Это значит, что вашу планету еще не приняли во Вселенскую сеть. Вы, видимо, новенькие. «Еще встретите людей с других планет, если уедете из города». Он почесал затылок черепа, разглядывая карточку. «О, нашел!» «Вы нашли майка?» Я уже успел обрадоваться и, пренебрегая всеми советами Ириды, поднял взгляд. «Нет, нашел, где искать стеллаж с нужным городом. Следуйте за мной». Хранитель взял потрепанную карточку, и крылья понесли его дальше в нескончаемый лабиринт архива. Мы плутали недолго, пока ангел не остановился возле непонятной надписи на торце шкафа. Тогда он повторил поиск, касаясь пальцем надписей. За могильным шепотом приговаривал под себя 1953 и слова раздавались по залу глухим эхом. Стеллаж с нужным годом хранитель искал куда дольше, но все же нашел. «А теперь помогите старику, мои дорогие, иначе мы и к рассвету не найдем. Вам нужно искать внизу букву «Д». «Она выглядит вот так!» Ангел смерти опустился к нам и указал на одну из закорючек в ближайшей надписи, вырезанной чем-то острым на торце деревянной полки. Буква была похожа на две запятых, нарисованных вверх ногами и симметрично расположенных друг напротив друга. «Нам искать только в этом стеллаже?» — осведомилась Ирида. «Нет, это стеллаж с месяцем, что на вашей планете именуется январем. Сейчас пойдем к октябрю и там начнем поиски». Хранитель полетел дальше по прямой, останавливаясь у каждого стеллажа, пока не нашел нужный месяц. «Здесь октябрь, но если тут не найдем, то значит ваш друг умер позже, и переходите к ноябрю. Находите первую букву «Д» в имени на свитке и зовете меня. Поняли, дорогие мои?» «Поняли!» — воодушевленно ответил я, невольно взглянув в светящиеся белым глазницы скелета, отчего ангел смерти смутился и на миг застыл в воздухе. «Мы искали долго». Аккуратно открывали старые свитки и искали букву «Д» фамилии, что являлось первой надписью сверху слева на любом свитке. Потом шло какое-то описание, и снова имена повторялись. Они имели своеобразное чертание прописных букв, где прослеживалась закономерность. Видимо, здесь записывались все перерождения душ с момента их создания Вселенной. «Эх, найти бы свой такой свиток, но только я еще не мертв, чтобы оказаться на этой полке». Потолочные люстры с горящими свечами давали куда больше света, чем факелы на стенах. Кто-то же следил за тысячами зажженных огней и менял обугленные свечи на новые. Я случайно заметил пролетавшую над головой угольно-черную летучую мышь, а потом еще одну. Мелкие зверьки, ловко орудуя лапками, доставали угольки из факелов и меняли подсвечники на новые. И делали это так тихо, что я бы никогда не заметил, если бы не обратил взор к хранителю, нависавшему над верхними полками. Все в этом мире и лесне оказалось необычайно сказочным, и мне вмиг захотелось разведать каждый его уголок. За долгую ночь мы десятки раз подзывали к себе хранителя при обнаружении нужной первой буквы имени, но все было тщетно. Не хотелось исчезнуть до окончания поисков, тогда у ангела смерти точно найдется много вопросов. Чувствуя, что конец сна близок, я судорожно перебирал свитки. «Все не то!» Мы прошерстили целую неделю смерти после исчезновения, но свиток Майка так и не нашли. Тогда я вернулся в начало к смертям 28 октября. Первую половину шкафа, где лежали свитки умерших ранним утром, душ никто не осматривал. Но я решил проверить и нашел целых три фамилии умерших на «Д». «Так, давай посмотрим, что ты там нашел, где я сказал не искать», – с ноткой за могильной иронией провозгласил хранитель, принимая свитки из моих рук. «Точное время смерти неизвестно, вот и решил подстраховаться». Я театрально улыбнулся хранителю, на что тот отбросил усмешку, едва сдвинув челюсть в бок. «Дарель Кристиан, Дилара Марга, Дрюссель Майко. Это его мы искали». Хранитель вернул мне два свитка и принялся читать самый важный. Дрюссель Майк. Время смерти – 12 часов 49 минут, 28 октября 1953 года по стандартному летоисчислению Земли. Причина смерти – насильственное удушение. Место смерти – планета Земля, округ города Белвилл, ориентиры, лес возле фермерских построек, одиночный дуб в 500 метрах от землянки лесничего. «Он до сих пор находится там», – Ирида перебила рассказ хранителя. «Да, если кто-то откопает то, что осталось от его костей», — редкий мертвенный смех разнесся звонким эхом от стен громадного зала. Мы с Иридой невольно переглянулись, будто подумали об одном и том же. Доказательства в мире живых наяву, и у меня есть шанс узнать наверняка. «А там не сказано, кто убил Майка или где он нашел пристанище», — уточнил я в надежде получить больше полезной информации. «Хм...» Парящая в воздухе фигура скелета потерла костяшками подбородок. «Да убийц нам нет никакого дела, поэтому их никогда не указывают, дорогие мои. Мироздание всех покарает, ему не нужна какая-то надпись. А вот с местом пристанища могу помочь. Следует поискать дом рода Дрюссель. Раз свиток души находится здесь, значит и сама душа неподалеку. Но где искать его дом среди тысячи разных построек? У меня машинально приподнялась бровь. Хуже искание имени в свитках могли стать лишь поиски одинокой души в большом городе мертвых. «На десятом перекрестке сверху горы, возле пятиэтажного дома из красного кирпича, трехэтажной постройка из серого камня», — Ида изумленно подняла взгляд на ангела смерти. «Но «Ну откуда вам известно?» — девушка чуть приоткрыла рот. «За тысячи лет я успел выучить каждый дом в этом захолустье», — насмешливым низким басом ответил скелет с черными крыльями. «В свитке больше нет сведений?» — уточнил я. «Вдруг Майк уже переродился?» «О нет, тогда бы свиток исчез и вернулся со следующей смерти души». В голове роились тысячи вопросов о мире мертвых или о собственных вещих снах. Хотелось знать все о хранителях, душах, перерождении и боге, который создал не пересекающиеся грани миров. Я ловил на себе настороженные взгляды Ангела Смерти и тут же отводил взгляд. В зияющих глазницах старого скелета не наблюдалось враждебности, но мне не хотелось рисковать. Что сделает тьма, обнаружив свет в этом мире? Черные крылья отнесли хранителя в центр зала. Он опустился на деревянный стул и грифельным карандашом начертил на ветхом свободном листке схему, как, минуя перекрестки, найти дом рода Дрюссель. Ирида не забыла поблагодарить хранителя. Мы собирались уходить, как на глаза навернулась сгущающаяся пелена. Хотелось бежать подальше от взора ангела, но тело одеревенело. Ирида дергала меня за рукав, но я не мог пошевелить ни единым мускулом. «Ты в порядке?» — в голосе хранителя угадывалось замешательство. Я уже ничего не видел, но услышал взмахи больших крыльев. «Почему нельзя контролировать время пробуждения, если это не сон?»